Глава 59. Мел зашёл в изолятор, чтобы переброситься парой слов с Джейн. Не все эти слова были очень приятными. Более того, часть из них были прямо-таки некрасивыми. Зои и Саймон присутствовали при этом разговоре и какое-то время они просто не мешали Мелу изливать своё негодование. Джейн следовала их примеру, но изредка пытался протестовать. Мел, я понимаю, что ты здорово разозлился. Ну, а если уж это пошло, то я ни в чём не виноват. Я же не включал этот чёртов ящик. Это я точно знаю. Ты принёс его на мой корабль, ответил Мел. Да, но разве не за ним мы прилетели на Кентербери? Изначально, да, но потом я передумал. Но даже если так, ты всё равно сказал, что если мне так нужен этот кофр, я могу принести его на борт. Это это были просто слова. Я не верил, что тебе это удастся. Очевидно, ты меня не дооценил. Но это не отменяет того факта, что ты тайком пронёс кофр на борт и спрятал его в своём кубрике, ничего мне об этом не сказав. Его содержимое тебе не понадобилось. Довольно улыбнулся Джен. Так почему его не мог взять кто-то другой? Джен, мы же чуть не погибли. Помешалась в разговор Зои. Это устройство, это машина иллюзий, как её называют Майлс. полностью нами завладела и, в конце концов, чуть не убила. «Повторяю, я ни в чем не виноват». «Ты уверен, что не включал ее?» — спросил Мэл. «Я даже не мог открыть этот долбанный кофр. И зачем мне вообще его включать? Я понятия не имею, как это произошло». Мэл подумал немного и, в конце концов, решил признаться. «Когда я отправил волну Бэджеру, он кое о чем упомянул». «Кое о чем?» — повторил Саймон. — О том, что кофр нельзя ронять и царапать. — А ты ведь сделал именно это, да? — спросил Зоя. — Ну, когда выстрелил в сани, на которых он стоял. — Да, Зоя, всё так. Спасибо за то, что избавила меня от необходимости об этом упоминать. — И когда он упал? — Похоже, что механизм сработал самопроизвольно. Бэджер говорил, что устройство хрупкое. Скорее всего, в схеме между контактами проскочила искра, и машина иллюзий включилась. Если бы не кофр, то она подействовала бы ещё быстрее. Кофр сыграл роль тряпок, которыми обматывают копыта лошади, чтобы они не цокали. Воркнул Дженн. Значит, это ты во всём виноват, Майл. Майл наклонил голову набок и изо всех сил стараюсь скрыть досаду. Сойдёмся на том, что произошла прискорбная последовательность событий. И забудем об этом. То есть ты хочешь сказать, что я оправдан? Так ты хочешь оправдать и себя. Вроде того. Джейн ну, по дому. Ну, по-моему, так нормально. Кстати, а нормально, сказал Саймон. Джейн, твои показатели в полном порядке. В наблюдении врача ты больше не нуждаешься. Можешь идти. А это я и без вас знаю, буркнул Джейн, соскальзывая с кушетки. Я иду в свой кубрик отправлять волну родным. Меня не беспокоит. Когда Джейн вышла из комнаты, Мэл заметил, что Зои смотрит на него. В этом взгляде было что-то непривычное, какая-то подозрительность, словно Зои опасалась его, словно он сделал какую-то подлость. Зои, ты ничего не хочешь мне сказать? Она отвела взгляд, а затем снова посмотрела на него. Подозретельность исчезла. Зои её похоронила. Вообще ничего, сэр. Мы все видели эти галлюцинации, верно? Машина иллюзий заставила нас воображать разное. Верно? Не хочешь рассказать о своей? Я почти ничего не помню, сказала Зои. Саймон Саймон покачал головой. Я тоже. Мы оба были уверены, что они оба говорят правду. Он сам уже не помнил подробностей воображаемой жизни, которую его утянула машина иллюзий. Но если детали от него ускользали, то общий образ сна отпечатался в его памяти очень чётко, словно объект за покрытым изморозью стеклом. Зои, Саймон и Джейн тоже погрузились в свои собственные миры. Что бы ни произошло с ними там, это уже закончилось, осталось в прошлом. Но воспоминания остались. Рады ли они вернуться в реальность, или как он тоже чувствует острую боль потери? Этого Мел не знал.